Он утверждает, что погибло не меньше 150 человек все рабочие, находившиеся внутри во время взрыва. Я не очень разобрался в терминах. Кажется, плазма выплеснулась из трубы и сожгла их заживо. Габокхо все повторял и повторял одно слово, и Диана его узнала Почему он поминает Тивенов? Все рабочие были тивенами. Последними тивенами, жившими в этих краях. Итак, оба они оказались правы. Сначала тивенов подавлял режим, но некоторые выжили. Стали оседлыми, работали в колхозах или на ядерных объектах, где их обрекали на смерть. Этнолог продолжил. Он говорит, что некоторые из тех, кто выжил придерживали руками свои кишки. А жены отказывались ухаживать за мужьями, потому что не узнавали их. Умирающие кричали, их челюсти рассыпались, как стеклянные. На телах было столько мух, что никто не понимал, где ожоги, а где мерзкие жужжащие твари. Диана вспомнила о других выживших, тех, кто думал, что избежал опасности. Она не представляла, какие последствия вызывает тритиевое облучение, но точно знала, что происходит с теми, кто был облучен ураном. Уцелевшие жители Хиросимы очень скоро поняли, что само понятие выживания несовместимо с миром атома. У людей стали выпадать волосы, Потом начались поносы, рвота, внутренние кровотечения. На следующей стадии появились неизлечимые болезни – и лейкемия, опухоли. Рабочих цивенов наверняка постигла та же судьба. Пострадали от взрыва и женщины. Носившие детей рожали монстров-мутантов. Другие утратили способность к деторождению. Диана взглянула на небо. Она не имела права на сострадание, не могла ни рассыпаться на части, ни начать жалеть себя. Нужно было употребить все свои дедуктивные способности и попытаться извлечь пользу из вновь открывшихся фактов. Диана вспомнила о Евгении Талихе. Проводя ядерные испытания, он навлек несчастье и смерть на собственный народ – Гениальный ученый, великий цивенский герой стал виновником исчезновения с лица земли своих соплеменников. Неожиданно ход ее мыслей изменился. Что если Евгений Талих не участвовал в том роковом испытании и не был виновником аварии? В этом случае он наверняка захотел бы отомстить. У Дианы появилась другая гипотеза что если по какой-то неизвестной ей причине аварию устроили исследователи, работавшие в парапсихологической лаборатории. Возможно, мирный перебежчик Талих превратился в безжалостного мстителя, узнав, что эти люди собираются вернуться на место преступления. Глава 60 Диана проснулась на рассвете. Она оделась, натянула водонепроницаемые брюки и куртку, влезла в непромокаемую накидку и принялась складывать в рюкзак оборудование. Галогеновый фонарь, моток веревки, карабин и запасные батареи. Оружия у нее не было, даже ножа. На короткое мгновение ей пришла мысль украсть ружье у монголов, но риск был слишком велик. Диана застегнула рюкзак, и вышла навстречу заре. Ночью все вокруг заиндевело от мороза, трава стала белой, капли росы сверкали алмазной пылью, на ветках висели хрупкие сталактиты. Все переливалось и блестело, туман легкой тенью окутывал предметы. Вдалеке угадывалось присутствие оленей, копыта стучали по льду, шумное дыхание разогревало воздух в мире абсолютного холода. Диана представляла себе невидимых в тумане, невозмутимых серо-белых красавцев, слизывающих соль с валунов, поедающих мох и кору деревьев. Мерно плескалось озеро. Диана вдохнула холодный воздух и оглядела становище. Все и вся было окутано сном. Она нырнула в заросли, стараясь не поломать хрустальные кустики. Метров через сто ей пришлось остановиться. Освобождаясь от сбруи, она ругала себя последними словами за то, что не облегчилась в более комфортных условиях. Она присела за деревьями, и олени, мгновенно почуявшие соль, шумно потянулись к ней через заиндевевшие ветки. Диана натянула брюки и поспешила прочь, а, отойдя на приличное расстояние, покатилась со смеху. Нервный судорожный смех принес облегчение. Она подтянула лямки рюкзака и отправилась в путь. Добравшись до озера, молодая женщина бросила взгляд вправо. По словам монгольских проводников, там, за склоном холма, находился токамак. Пройти оставалось около двух километров. Диана нырнула под лиственницей и начала восхождение. Очень скоро ей стало трудно дышать. Под заливал тело. Туман, жемчужинками оседал на одежде. Вырывавшийся при дыхании пар падал на землю хрустальным дождем. Диана заметила в траве темные прогалины и подошла взглянуть. Земля все еще хранила тепло тел оленух. Диана сняла перчатку. И погладила пальцами примятую траву, перевела взгляд на коричневые корни деревьев у себя под ногами и с наслаждением прикоснулась к шершавой поверхности. Она продолжила подъем и вдруг вспомнила слова Гамбокху, его описание аварии и агонии жертв. Сделанные накануне выводы получили подтверждение. По какой-то неизвестной ей причине парапсихологи несли ответственность за аварию на Токамаке. Тем или иным образом они были в этом замешаны. Неожиданно в голове потянулась цепочка воспоминаний. Испещренная коричневыми пятнами кожа Гуга Йохума. Розоватый эпидермис Филиппа Тума, линявшего из-за экземы. Странная атрофия желудка у Рольфа фон Кейна, вынуждавшая его поедать красные ягоды. Как же она не подумала об этом вчера вечером. Парапсихологи тоже облучились. На каждом из них была метка. Но пережили они ядерный укус, находясь на большом расстоянии от Токамака, потому и последствия оказались не столь серьезными. Последствия облучения могут проявиться десятилетия спустя в виде уродств или болезней. У этих людей были странные осложнения, но это объяснялось очень просто. Никто никогда не подвергался облучению третьем.